Ах, тяжела голова моя от того, покачиваясь я тихо. Ах, тяжела голова моя и от того, смотрю я прямо, покачиваясь. Подвинзься ближе. Дам мне тепла немного. Погладь перстами мой мудрый лоб. В его прекрасных очертаниях найдёшь ты образ чаши, в которую стекает мудрость роса ночных цветов.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 Я всегда была очаровательным существом и любила нежно тех ковлюбила. Погляди сюда ближе. Видишь мои беленькие острые очаровательные зубки? Целую я кусала. Не больно, нет, немного. От нежности лаская, кусала я немного до первых светлых капелек. До крика похожа уже у нас смех, когда щекочет. Это очень приятно, не думай. Иначе не возвращались бы ко мне.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 Нерасторжимый вечен мой брачный, нежный и единый поцелуй. Я говорю с тобой доверив, и когда кончу мой рассказ, я тебя поцелую. Я люблю тебя. Смотрю в глаза. Не правда ли, какой великолепный, какой державный взор, и твёрдый, и прямой, и пристальный, как сталь приставленная к сердцу. Смотрю и качаюсь, смотрю и чирлю. В зелёных глазах собирает твой страх, твою любовную, усталую, покорную тоску. Подвинся ближе. Это теперь я царица, и ты не смеешь ни видеть моей красоты, а было странные времена. Ах, какое странное время. При одном воспоминании я волнуюсь. Ах, какое странное время. Меня не любили, меня не чтили. Жестокой свирепойстью меня преследовали.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 Пожалей меня, оскроблённую, печальную, любящую, танцующую, прекрасную. Я люблю тебя. Как я могла защищаться? У меня были только мои беленькие, чудные, острые зубки, они пригодны лишь для поцелуев. Как могла я защищаться? А ты теперь я ношу на шее эту страшную тяжесть с головы, и взор мой повелительный прям. А тогда была лёгкая голова моя и глаза смотрели кротко. Тогда у меня еще не было яда. Ах, тяжело в голове моей. И держать ее мне трудно. Ах, я устал от моего взора. Два камня во лбу моем, и это мои глаза. Пусть драгоценные сверкающие камни, но тяжело носить их вместо кротких глаз. Они давят мозг тяжело в голове моей. Смотрю и качаюсь. В зеленом тумане вижу тебя. Ты так далеко. Подвинься ближе. Видишь, даже в печали я прекрасный, и томен мой взор от любви. Смотри в зрачок. Я буду суживать его и расширять, и дам ему особый блеск, мерцание ночной звезды, игру всех драгоценных камней, алмазов, зеленых изумрудов, желтеющих топазов, рубинов кроваво-красных. Смотри в глаза. Это я, царица. инчес корона моя а то что сверкает горит и падает отнимает у меня разум волю и жизнь это яд это капелька моего яда как это случилось я не знаю я не питала зла к живощему я жила и страдала молчала таилась пряталась торопливо когда могла спрятаться ползала поспешно но плачь ещё не видели меня я не умею плакать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 Ванзе взор всё глубже, как будто ко мнею. Смотри в глаза. Как будто ко мне и ко мнет всё, на что смотрю. Смотри в глаза. Я тебя люблю. Несмысленно, думаю, доверив им рассказам, я рассеяюсь. Каждый час я открываю моё чувствительное сердце, но все мои попытки тщетны. Я одинока, звенящая тоской полна мой единый и последний поцелуй.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 И, купаясь, танцуя на воде, увидела свое изображение и, как всегда, влюбилась. Я так люблю красивые и мудрые. И вдруг увидела на обувь среди других природных украшений, и явился новый странный знак. Не от него ли тяжесть окаменелась взора и этот сладкий вкус во рту? Вот здесь темнеет крест на обувь, вот здесь смотри. Подвинься ближе. Не правда ли, как странно?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 Безгранична, как безгранична скорбь и безгранична смерть. Я царица, мой взор непреклонен, мой танец страшен. Я прекрасна, одна во множестве, одна во множестве. Ах! Не падай, я еще не кончила, подвинься ближе, смотри в глаза. И вот тогда вползла я в глупый лес, в мою зеленую державу, по-новому ползала.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 В нём смертоносная тоска всех угнетённых жизней. Одно вам множество, одно вам множество склонись ко мне. Люблю тебя. Умри.